Глава четвертая. Благовещенская резня и ее последствия. Владивостокцы переглянулись. Монакин поморщился, потом долго тер переносицу. Все смотрели на него и ждали. Наконец губернатор заговорил. — Об этом случае и вспоминать не хочется. Ну, что было, то было. Так вот, когда в Китае началось восстание эхетуаней, их у нас называли боксерами, отряды повстанцев встали лагерем на том берегу Амура напротив Благовещенска. Власти и население отнеслись к происходящему с опасением. гордизон только что ушел в Харбин, Войск в городе почти не осталось, а тут враждебная толпа через реку. А вдруг они полезут на нас? Что еще пугало жители, так это большое число китайцев вокруг них. Прислуга в домах, дворники, приказчики в лавках, официанты в ресторанах повсюду желтые. Чуть не подва на каждого русского. И многие смутились. Вдруг те безобидные китайцы, что подают им по утрам чай и чистят сапоги, неожиданно падут? «То есть устроят в городе восстание?» — уточнил Сергей. «Да, и опасность тогда казалась вполне реальной. Русские солдаты далеко, с того берега китайцы кажут нашим кулаки, а в самом Благовещенске дивизии косорылых. И поползли по городу слухи. Ходя, сговариваются всех православных перерезать. И тут их видели, и там. Сбились в кучи, шепчутся, морды воротят. Не иначе вооружаются». Волнения дошли и до военного губернатора Амурской области генерал-лейтенанта Грибского, но он никаких мер принимать не стал, сославшись на то, что Китай о России войну не объявлял и все обойдется. Более того, когда явились к нему выбранные от желтого населения, губернатор твердо уверил их, что не допустит никаких притеснений мирных людей, пусть даже китайских подданных. И тут грянул гром. Монакин долго цедил чай, затягивал паузу, потом, наконец, продолжил. Правду надо сказать, что первыми начали те самые боксеры. Сначала они обстреляли наши суда на Амуре, которые плыли по реке, и даже попытались одно-два захватить, а потом вывели на берег восемь орудий и стали бомбардировать Благовещенск. Лилось это целых тринадцать дней. Пушки у отрядов справедливости и мира, так переводится название тайного общества, их Этуань, были древние, и артиллеристы им подстать. За две недели польбы ни одного дома не разрушили, но пять человек наших все же убили и пятнадцать ранили. Главное же, возбудили население против своих же земляков. И начали русские обыватели всех китайцев вокруг себя бить и резать. Власти не вмешивались, а нижние чины полиции даже подстрекали беззакония. Это потом выявило следствие. Так вот, Грибский распорядился всех манс из города депортировать на родину, на тот берег Амура. А как это сделать? Призвали запасных и новобранцев. Они вместе с добровольцами согнали желтых в одно место. Четвертого помнится июля первую партию, самую большую, погнали за 10 верст выше по реке в поселок Верхнеблаговещенский, чтобы оттуда переправить в Поднебесную. Гнали новобранцы, на которых оружия никакого не было, и им взамен выдали топоры. «Сколько было в той партии?» — спросил Лыков. «Кто теперь скажет?» — махнул рукой генерал. «Одни говорят четыре тысячи человек, другие называют 6000 тысяч». Много. Как же Грибский собирался их переправить? Ведь столько лодок потребовалось бы. Черт, чего знает, о чем он тогда думал. Видать, растерялся и утратил контроль. А новобранцев при колонии было всего восемьдесят. Пожелая китайцы разбежаться, перебили в парней в момент с таким численным превосходством. Но никаких попыток не было. Люди покорно шли, как потом выяснилось, на убой. В начало июля, жара. В колонии много стариков, детей. И они начали отставать. Упали, встать сил нет. Полицейский пристав, командовавший всей операцией, приказал новобранцам рубить таких топорами. «Не может быть!» — одновременно воскликнули питерцы. «Что с ним потом сделали? Под суд отдали?» «Чего не знаю, того не знаю», — зло ответил генерал-майор. «Даже фамилию-то дурака не помню». «Тут не дурак, тут негодяй», — также зло парировал Лыков. Губернатор поднял ладонь в знак согласия и продолжил. Десять верст шли они по солнцепеку, теря одного за другим. Около сотни, как говорят, осталось лежать на дороге, а когда пришли в поселок, к новобранцам присоединились местные казаки во главе с атаманом. И добровольцы налетели, всякий сброд, бузуйня, бузуйня черн, шпана. Почуяли кровь и наживу. Так выбрали ребята место для переправы. Амур возле Верхнеблаговещенского шириной сто сажений. Глубина не менее двух. Утонуть вполне хватит. И очень сильные течения. Когда стали китайцев загонять в реку, первые тут же ушли на дно. Остальные, увив такое, отказались. И тут их начали возле уреза воды казнить. Сбежались от отсюда живодеры. Поперло из русского народа самое дурное. Резали, стреляли в упор. И тут же грабили покойников на глазах у начальства. Самое страшное в истреблении приняли участие дети. Вы, горькая правда, отцы решили натаскать своих волчат. Так что ли? И подростки, малолетние и неразумные, наравне со взрослыми, лили кровь, отбирали жизни. На берегу, как потом рассказывали очевидцы, образовался целый вал из трупов. Шуткали Четыре тысячи человек. Спасаясь от неминучей смерти, многие кинулись таки в вода Амура. До того берега доплыли около ста счастливчиков. Прочие погибли. Некоторые новобранцы отказались резать беззащитных людей. Так казаки приставили им шашки к горлу и сказали, «Сами тут ляжете, мы прибьем вас за измена». Выходит, за пятерых убитых при обстреле русские отправили на тот свет 4000 китайцев, а может даже шесть, уточнил статский советник. «Больше». Вплоть до 8 июля таскали на берег другие партии, помельче, пока шашки не затупились. Общим счетом еще несколько сотен прибавили к первым жертвам. Вот прикидывайте. И никого потом не наказали? А не до того было. Боксеры устроили резню в Пекине, растерзали всех христиан, кого нашли. Они первыми показали пример жестокости. Азятчина. Великим державам пришлось вводить зацинское государство войска. Подавлять восстание. Дайцинское государство. Одно из названий императорского Китая. Когда все затихло, искать виновных в благовещенской резне показалось уже поздно. Историю постарались забыть. Тем более, повторю, что и резню столицы, и обстрел мирного города желтые начали первыми. Они добили чай, и полицмейстер вступил в разговор. Видимо, наш Христосик, который потом перелицевался в чуму, был в той толпе и помогал папаше убивать китайцев так следует из слов кувалды так подтвердил выков Генрих иванович продолжил эта сцена насилия жестокости могла повлиять на ребенка очень сильно повредив неустойчивую детскую психику могла а затем каторга смерть отца от рук хунхузов опять китайцы виноваты ну и приют довершил дело сами понимаете что творится в таких заведениях Все согласились с выводами полицмейстера. Ребенок под руководством кретина отца сделался убийцей. От такого опыта какой-то винтик сломался у него в голове. Понравилось казнить людей? Бывают такие звери. И вот звереныш вырос, вошел в силу и теперь представляет для общества большую опасность. Надо поймать его поскорее. Господа, взял слово губернатор. Кто там грабит полковые суммы, доподлинно мы пока не знаем. А вот кто режет китайцев, кажется, выяснили. Действительно, спасибо статскому советнику Лыкову за добытые сведения. Поразительно, чуть не в день приезда открыть то, что мы здесь долго не могли разузнать. Выскажу свое мнение, что надо бросить все силы на поиск и арест маньяка. Согласны? Если он замешан и в нападениях на казначейство, то тем лучше, одним зарядом двух зайцев. Мы согласны, сразу заявил Алексей Николаевич. Он-то был уверен, что шайка Большого Пантелея замешана и там, и там. Тогда начнем со сбора сведений. Это по моей части, — подхватил подполковник. Ищем все на терте Почтарева. Здесь у нас найдем быстро, если есть что искать. Я запрошу телеграфом канцелярию губернатора Сахалинской области. Пусть скажут, что имеется у них на эту фамилию. Поставьте мою подпись, они быстрее ответят, — вернул генерал. Слушаюсь, Михаил Михайлович. А вот что делать с приютами? Их вроде бы, правда, японцы переправили в нашу столицу. Туда обратиться лучше вам, господа питерцы. Статья о приютах была в тюремном вестнике, вспомнила Азистопола. Вы его выписываете? Мы нет, ответил Лединг. Есть вероятность, что областная тюрьма выписывает. Я распоряжусь поискать. На этом можно было расходиться. Лыков поехал допросить второго пленного, которого вчера сгреб Сергей и долго не мог ничего добиться. Тот был напуган смертью атамана и молчал, но в конце концов заговорил. Они пятером, приехал и водил восток из Хабаровска, промышляли три дня грабежами, и вот. Так-то он рядовой Дергач, Дергач-налетчик, по фамилии Губин, обретался при кувалде на вторых ролях, отсидел два года в арестантских ротах, научился там дурному. Атаман вчера перед Грантом сказал к слову, что встретил знакомца с Сахалином. Грант, грабеж, нападение. Где встретил? А в пивной, быдлова, на Мальцевской. Знатный такой притон. Там есть особая половина, в которой посторонних не бывает, только фартовую. Вот Агафон Нефедович истренулся. Папа же говорит, у того знакомца хунхузами конченый, а сын косорылых с тех пор на дух не переносит. Вот как бывает. А куда во Владивостоке без фырганов? Фырган, китаец. — Шагу не сделаешь, чтобы не наступить на ходе. Ты видел этого знакомца? Без особой надежды на успех продолжил расспрос Улыков. — Ток со спины. — И какой он со спины? — Ну, обычный, как все. — Рост какой? А волосы темные или светлые? — Как подстрижен? — Меня примерно будет. Волос короткий, вроде светлый. И добавил задумчиво. — Это ток со спины. Сычка встрепенулся что и второй был, высокого роста, богатырь по комплекции. Он описал Большого Пантелея и ожидал услышать утвердительный ответ. Но арестованный озадачил статского советника. «Никак нет, наоборот. Низкий, тощий и каляка. Птичья грудь у него». Алексей Николаевич чуть со стула не соскочил. «Птичья грудь. Келевидная деформация грудной клетки. Такая особая примета, что и под пальто не спрячешь. Точно не вдвоем были?» «Как есть, ваше сокроводие?» «Двое». Потом кто-то их окрикнул из двери, и они шибко ушли. Третий был, как вы сказали, чистый медведь. Вот и Пантелеймон погибельцев отыскался. Лыков отпустил Дирогача в камеру и пошел искать помощника. Тот сидел в архиве городского управления полицией и копался в старых делах. Рядом лежала подшивка тюремного вестника за 1909 год, заложенная посредине бумажкой. «Ну...» Есть там что-то? ткнул пальцем в журнал Статский советник. А закладка для чего? Обиделся на вопрос грех. Ты дело говоря, не дерзи. А Звестополо отложил папки и развернул вестник. Вот та самая статья. Какой я молодец, правда? Вспомнил ведь? Докладывай, приступнул кулаком по столу Лыков и услышал следующее. На Сахалине имелось два приюта для малолетних. Посто Александровский для мальчиков и в рыковском для девочек. Когда началось вторжение, детей эвакуировать не успели. Японцы не слишком церемонились с жителями мертвого острова, рубили им головы за дело и без дела, но детей пощадили. Они посадили их на немецкий пароход и отправили за свой счет в Одессу. Оттуда ребятню привезли сначала в Москву, потом на станцию Княжьи горы московско вендавской железной дороги. Их оказалось 72 человека, 35 мальчиков и 37 девочек. Сначала их поселили в одном большом доме на разных этажах. Но, как туманно сообщил автор заметки, вышло затруднительно. Видимо, малолетки, что постарше, подросли, и возник половой вопрос. Тогда в городе Старица Тверской губернии наняли каменный дом и переселили туда мальчиков. Надзирать за ними поручили преподавателю Старицкого духовного училища Раевскому. Девочки остались жить на станции, и к ним приставили монахини. Так длилось недолго. В 1907 году Книжегорский приют ликвидировали. Его обитательниц поместили в Евгеньевский приют Санкт-Петербурга. А на следующий год закрыли и Старицкий. В нем оставался 21 мальчик. Их распихали по разным углам столицы. «Надо телеграфировать департамент», — констатировал статский советник. «Пусть срочно допросят этого Раевского, что он помнит о воспитаннике терте Почтареве, и запросить приюты». «Где жил Тертий до совершеннолетия и куда убыл?» «Я все уже отбил экспрессом за вашей подписью. С вас семь рублей». «Молчи, балбес! Пятнадцать копеек за депешу, плюс по пятаку за слово? Откуда у тебя набежало семь рублей?» «А за срочность?» Пытался отовраться коллежский асессор. «По тройному тарифу!» «Покажи осигновку!» «Нет?» «Ха!» «Так я и знал!» «Отправил задарма с полицейского телеграфа-вымогатель!» «Видит Бог, как я устал от твоих махинаций А теперь слушай, что рассказал Губин. И шеф сообщил помощнику последние новости. Тот сразу заявил, что состав банды ими определен. Пантелей главный, а еще он таскает на спине тяжелые несгораемые шкафы. У них нет взломщика. Парень с птичьей грудью годится лишь для легких работ. Он, скорее всего, наводчик и стрёмщик. А маньяк — штатный убийца. Питерцы отправились к ледингу. Тот был у себя и снимал стружку с начальника сыскного отделения. Из-за непотно прикрытой двери слышался его начальственный басок. «Лыков, два дня как приехал, а уже языка захватил. А ты шевелись. Тюремный вестник достал?» Не успел Генрих Иванович. Грек перехватил. «Шустрый. Не зря его Лыков при себе держит. Ну, пускай там наверняка ничего нету. А что с картотекой?» «Ищем, пока не нашли». Тут питерцы влетели в кабинет, и Азвистопола кинул на стол полицмейстеру протокол допроса налетчика Губина. «Вот новые сведения, прошу ознакомиться». Можно было подумать, что это он расколол арестованного. Лезинах схватил листы, пробежал глазами и стал зачитывать их вслух. Закончив, глянул на подчиненного. «Учись, Мартынов, вот она, питерская школа. Они всю банду вычислили, покуда ты чаи распевал ну это лишь предположение осадил подполковник статский советник похоже на правду нужны доказательства Сергей савич имеется среди владивостокских преступников человек с птичьей грудью э -э -э надо картотеку смотреть а ударкин разве не годится с едва заметной иронией поинтересовался лыков местные полицейские растерялись что, николаевич кто такой ударкин после паузы спросил лединг А помните побег из Иркутского тюремного замка Сыльно-Каторжного в 1909 году, в декабре? Хм, свяжите в памяти, пожалуйста, три года прошло, да мы не в Иркутске служим. Я тоже, напомню, Ударкин сбежал не из самого замка, а из пересыльного барака. Надзиратель Раззява выпускал арестантов оправиться, как и полагалось по шесть человек а впускал обратно по одному. И просчитался, не заметил, что один не вернулся. Он спрятался во дворе, а ночью перелез через ограду и скрылся. «Ну, как же пропажу не заметили при вечерней поверке», — чуть не закричал Мартынов. «Кто их знает? Ну, упустили». Так вот, утовал ударки на птичья грудь, что не помешало ему зарезать двух купцов в Киеве на контрактовой ярмарке. Эта гадина не только на стрёме умеет стоять. Так подытожим, деловито заговорил полицмейстер. В банде погибельцева предположительно три человека. Один имеет особую примету. Второго при его росте тоже издалека, видать. Но нас больше всего интересует третий, ничем особенно не выделяющийся. Вот его я хочу взять в первую очередь. Ну, наши действия? Идем пить пиво к Быдлову. Мальцовская дом 10. Правильно помню? — Так точно, ваше высокоблагородие, — подобострастно подтвердил коллежский регистратор. — Ведь он на меня на связи состоит, сукин сын. Трешницу в месяц я на него трачу. И вот что получаю взамен. — Эх, бедлов, бедлов, не зря у тебя такая фамилия. — Ну, держись.